Порисала от огромные капли, напоминающие по форме ее создателя. Хитрый Малюск, как бы подсовывает преследователю своего двойника. Рассказ о кастрюльках следовало бы на этом и закончить, если бы ученые не столкнулись еще с одним удивительным существом, обитающим в глубинах Мирового океана. Речь идет о погонофорах. изучению которых в последние годы уделяется особенно много внимания. Погонофоры были открыты и исследованы сравнительно недавно, благодаря усилиям выдающегося ленинградского зоолога Иванова. По внешнему виду они больше всего напоминают длинных и тонких червей с тюрбаном на головном конце. Их бывает от одного до 220. Иногда они спаяны в виде трубки или спирали. Живут погонофоры, как в норках, в длинных самостоятельно построенных трубках. Погонофоры довольно развитые существа. У них есть и нервные, и замкнутые кровеносные системы, и только пищеварительных органов обнаружить не удалось. И как обходятся без них погонофоры, никому пока не известно. Интересное предположение, объясняющее этот курьез, высказал Иванов. Он считает, что погона пользуются пользуется внешним пищеварением. Вот как представляется ему этот процесс. Поймав подходящую добычу, животное скрывается с ней в свои трубки и там, опутав ее плотным слоем щупалец, Создает, так сказать, импровизированную кастрюльку, в которую клетки, лежащие у основания щупалец, выделяют пищеварительные ферменты, а сами щупальца всасывают переваренную пищу. Трудно судить, насколько это предположение отвечает действительности. Несомненно, одно. Пищеварение погона Форш еще одно удивительное изобретение природы. Пищевая промышленность. Вторая половина августа. Еще тепло, но уже отчетливо чувствуется приближение осени. Раньше стало темнеть. Гуще встают по утрам туманы. Приметы близкой осени кругом. В лугах давно выросли свои стога. Первое золото засверкало в густой листве берез. Для колхозников наступила страдная пора. Уборка урожая в самом разгаре. По всей стране от Архангельска до обширных казахстанских цепей над полями с раннего утра стоит гул моторов. Прилавки магазинов завалены овощами и фруктами. С юга прибыл ранний виноград. Особенно хорошо в эти дни в лесу. На веселых солнечных полянках и в тени вековых елей душистый аромат белых ягод. В ложбинах пахнет грибами. По пятницам и субботам тысячи горожан с ведрами, корзинками, лукошками устремляются к пригородным поездам, а в понедельник над городом текут пряные запахи. Это хозяйки варят варенье, маринуют и сушат грибы. У тверья в это время тоже идет уборка урожая. Без запасов многим не пережить долгую зимнюю бескормицу. и животные научились заблаговременно проводить заготовки. Их только стемнеет, и на полях затихнет гол машин, из своих нор осторожно выходят грызуны. Мыши, полевки, хомяки тащат и тащат в свои подземные хранилища лучшие отборное зерно. В зиме в каждой норе хомяка будет аккуратно сложено по 3-4 килограмма. Когда ударят холода, и поля покроются снегом, маленьким тунеядцам не нужно будет вылезать на поверхность. Тепло, сытно, а главное — безопасно. Лесные жители не отстают от своих собратьев. На краю поляны, в густых ветвях засохшей елочки, кто-то поразвесил грибы. Что это за грибник и почему сушит их в лесу? Да это рыжая проказница белка. Бегая по лесу, она то сунет в дупло спелый орех или желудь, то повесит на ветку грибок. Зимой все пригодится. Маленький полосатый зверек Бурундук